Глава 2. Подтверждаем тип. Когнитивные функции. Единственный достоверный способ определить свой тип — понять, какие когнитивные функции вы используете. Психотерапевт, психолог, писатель, ваш друг или мотивационный оратор, который преуменьшает значение этих функций, напрасно тратит ваше время и деньги. Но что это за функции? Хороший вопрос. Когнитивные функции — термин для обозначения взаимоисключающих режимов обработки информации и принятия решений. Каждый тип личности использует 4 когнитивные функции из возможных 8 в определенном порядке. Все мы используем одну функцию мышления, TE или TI, одну функцию чувства, FE или FI, одну функцию интуиции, NE или NI, и одну функцию восприятия, SE SI или SI. Только определив, какие функции и в каком порядке у вас работают, вы сможете с точностью отнести себя или кого-то еще к тому или иному типу. Выделение четырех буквенных типов обусловлено этими функциями, а не наоборот. Несмотря на то, что все мы используем четыре когнитивные функции, обычно мы замечаем только первые две. Их называют доминантными и вспомогательными. Это происходит потому, что наши третьи и четвертые функции не развиваются в полной мере, пока мы не достигнем среднего возраста. Но и тогда их проявление искажается доминантной природой наших первичных и вторичных функций. Чтобы определить, соответствует ли вам четырехбуквенный тип, который вы выбрали, посмотрите на его доминантные и вспомогательные когнитивные функции и решите, подходит ли это описание к вам. Если нет, изучите описание остальных функций и посмотрите, с какими типами они соотносятся. В конце концов, именно ваши функции определяют, к какому типу вы относитесь, а не наоборот. Доминантные и вспомогательные функции каждого типа. INFP. экстравертированная интуиция, NE, интровертированное чувство, FI. INFP. Интровертированное чувство Фи. Экстравертированная интуиция Ни. ИНФД. Интровертированная интуиция N,I. Экстравертированное чувство Ф. И. ИНФД. Экстравертированное чувство Ф. И. Интровертированная интуиция Ни. ISTJ. Интровертированное восприятие Си. SI, экстравертированное мышление и исти экстравертированное мышление ти интровертированное восприятие сой SI. а интровертированное мышление тиой экстравертированное восприятие с и p экстравертированное восприятие с и интровертированное мышление тиай ай and интровертированная интуиция NI, экстравертированное мышление ти INTP – интровертированное мышление ТИ. экстравертированная интуиция NE. ENTJ – экстравертированное мышление TE, интровертированная интуиция NI. ENTP – экстравертированная интуиция NE, интровертированное мышление i сfj интровертированное восприятие с SI, экстравертированное чувство ф с фp интровертированное чувство ф экстравертированное восприятие с и и экстравертированное чувство ф и интровертированное восприятие i SI. и Экстравертированное восприятие — и, Интровертированное чувство — FI. Описание каждой функции. Экстравертированная интуиция — NE. Доминантная функция для типов ENFP и ENTP. Вспомогательная функция для типов INFP и INTP. Экстравертированная интуиция генерирует новые возможности синтезирует абстрактные идеи и замечает связи во внешнем мире. Она способна принимать несколько противоречащих друг другу идей одновременно, поскольку может посмотреть на ситуацию с разных сторон. Эта функция преимущественно ориентирована на будущее и изучает все возможные варианты развития событий с неудержимой креативностью и без ограничений. Люди, для которых доминантная экстравертированная интуиция — Обычно возбудимы, предприимчивы и высоко креативны. Они любят обсуждать идеи и исследовать различные области. Почти все в своей жизни они рассматривают как вызов. Они постоянно размышляют о том, что бы сделать или попробовать в ближайшем будущем, но в долгосрочной перспективе не любят придерживаться одной идеи или плана. Они хотят, чтобы жизнь постоянно предлагала им новые возможности и испытания. Интровертированная интуиция. NI. Доминантная функция для типов INTJ и INFJ. Вспомогательная функция для типов ENTJ и ENFJ. Интровертированная интуиция стремится понять основную природу или суть идей, людей и ситуаций, чтобы вписать их в общую картину устройства мира. Эта функция направлена вперед и анализирует все возможные ситуации, которые могут сложиться в будущем чтобы выбрать оптимальный вариант действий. Интровертированная интуиция — мечтатель-реалист среди когнитивных функций. Люди, для которых эта функция доминантна, обычно активны, сконцентрированы и чувствительны к несоответствиям, которые возникают вокруг них. Они любят загадки, головоломки, игру слов. Им часто приходят в голову неожиданные идеи, и с ними случаются моменты озарения, которые они иногда называют откровениями. Их сильная способность предвидеть будущее — результат мягкого взаимодействия, направленный в будущее интровертированной интуиции с низшей четвертой функцией — экстравертированным восприятием. Экстравертированное восприятие. SE. Доминантная функция для типов ESTP и isfp Вспомогательная функция для типов ISFP и ISTP. Экстравертированное восприятие старается видеть мир таким, какой он есть здесь и сейчас. Оно находится в контакте с тем, что видит, обоняет, слышит, и со всеми окружающими его физическими стимулами. Экстравертированное восприятие принадлежит настоящему больше, чем любая другая функция. Те, для которых это восприятие доминантно, часто бывают от природы спортивными и импульсивными. Им нравятся постоянно меняющиеся стимулы. Они придают большое значение эстетической стороне и мечтают о красивой жизни. Люди с доминирующим экстравертированным восприятием — прямые и пробивные. Они знают, чего хотят, и действуют, чтобы это получить. От людей этого типа часто исходит чувство уверенности. Интровертированное восприятие. SI. Доминантная функция для типов ISFJ и ISTJ. Вспомогательная функция для типов ESFJ и ESTJ. Интровертированное восприятие — это функция, ориентированная на детали и хранение информации. Подобно внутренней базе данных, она учитывает факты, события и случаи в точном соответствии с тем, как они произошли, и разделяет их на категории. Это направленная в прошлое функция, которая преимущественно живет воспоминаниями и часто придается ностальгии. Люди с доминантным интровертированным восприятием организованы и структурированы, поскольку убеждены, что нужно быть готовым к любым потенциальным неприятностям. Они глубоко чтут традиции и верят, достичь результата легче всего, используя старые проверенные методы. Такие люди больше, чем любой другой тип, уверены, что будущее повторяет прошлое. Они строят конкретные планы, основываясь на сценариях, которые наблюдали в прошлом. Интровертированное чувство — FI, доминантная функция для типов INFP и ISFP, вспомогательная функция для типов ENFP и ESFP. Интровертированное чувство — это глубокий анализ эмоциональных процессов и морали. Оно стремится докопаться до первопричины эмоций и понять их, насколько возможно. Оно также формирует внутреннюю систему определения того, что правильно, а что нет, с помощью которой пользователь F.I. принимает решения. Интровертированное чувство ищет глубокий смысл абсолютно во всем. Его обладатели хорошо осознают свои эмоции и принимают их. Представляя себя на месте других, они часто способны воспринимать чужое страдание или счастье на личном уровне. Люди с доминантным интровертированным чувством сострадательны, склонны анализировать и часто их заботят вопросы морали. Они креативны, обладают творческими способностями, иногда им кажется, что никто по-настоящему их не понимает. Поскольку чувства этих людей интровертированы, им не всегда легко их выражать. У них богатый внутренний мир, который они оберегают от вторжения, но в то же время часто втайне желают, чтобы другие могли к нему прикоснуться. Экстравертированное чувство, F.I., Доминантная функция для типов ENFJ и ESFJ. Вспомогательная функция для типов INFJ и ISFJ. Экстравертированное чувство глубоко обеспокоено вопросами поддержания социальной гармонии и мира в коллективе. Это ответственная функция, которая стремится к оптимальным для всех решениям и улавливает эмоции окружающих. Таким людям зачастую необходимо знать, как себя чувствуют все, кто им не безразличен прежде чем они смогут оценить собственные ощущения. Их чувство удовлетворения во многом зависит от удовлетворенности окружающих. Люди с доминантным экстравертированным чувством находятся в неустанном поиске социального взаимодействия и живут наиболее полной и счастливой жизнью только рядом со своими близкими. Они стремятся к поддержанию гармонии и сохранению мира любой ценой и ощущают гармонию только когда все вокруг них здоровы, счастливы и довольны. Интровертированное мышление — доминантная функция для типов INTP и ISTP, вспомогательная функция для типов ENTP и ESTP. Интровертированное мышление — функция, собирающая информацию. Она стремится сформировать конкретную и ясную картину устройства мира. Она хорошо разбирается в различных системах и легко замечает несоответствия в их работе. Интровертированное мышление направлено на понимание того, как все устроено. Оно старается все разобрать и изучить по частям, а потом увидеть, как работает целое. Люди с доминантным интровертированным мышлением обладают логикой и умением систематизировать и до неприличия объективны. Им нравится находить лайфхаки для повышения эффективности работы. Часто они сильно интровертны, поскольку им требуется много времени, чтобы разобраться, как все устроено, прежде чем они смогут поделиться своим пониманием или действовать, исходя из него. Экстравертированное мышление. Доминантная функция для типов ESTJ и ENTJ. Вспомогательная функция для типов ISTJ и INTJ. Экстравертированное мышление стремится установить как можно более эффективный и логичный порядок во внешнем мире. Превыше всего оно ценит продуктивность и ориентируется на результат и действия. Экстравертированное мышление реализует конкретные планы, направленные на достижение целей, и быстро принимает решения. Люди с этой доминантной функцией откровенны, решительны и высокопродуктивны во всем. Они прирождённые лидеры в работе, поскольку берут на себя ответственность и устанавливают порядок. Тем, у кого эта функция не выражена, люди с экстравертированным мышлением могут казаться властными и упрямыми, но на самом деле они просто требуют того, что считают эффективным для всех.